Руки, сжимавшие ее пальцы, судорожно вздрогнули, но не разжались. «Он был нашим товарищем», — продолжала Джемма. «Его оболгали, на него возвели явный поклеп в полиции, а я всему поверила. Я ударила его по лицу, как предателя. Он ушел и утопился. Через два дня я узнала, что он был ни в чем не виновен. Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших».